Глава 22 Круэлла была на седьмом небе от счастья. Ее показ прошел без сучка без Задоринки. Пускай до полиции дошли слухи о ее маленьком шоу, они не смогли добраться до места вовремя и испортить ее заключительный выход. Она знала, что баронесса откуда-то издалека наблюдала за ним. Это с самого начала было частью ее плана. Жаль, она не могла видеть выражение лица Модельерши когда та увидела ее в Далматиновом пальто. Она знала, что Джаспер и Хорас наверняка злятся на нее за то, что она не пошла в берлогу вместе с ними. Ну и пусть. Она слишком взбудоражена, чтобы лечь спать, слишком счастлива, чтобы смотреть на их кислые мины и выслушивать нравоучения. Она понимала, что бросила вызов чудовищу и следует быть осторожной. Но этой ночью ей хочется развеяться». У нее заурчало в животе. И перекусить, добавила она про себя. Бросив взгляд в конец улицы, она заметила индийский ресторанчик, на двери которого еще висела табличка, открыто. Идеально! Она прошла внутрь и заняла место в очереди. Для поздней ночи в ресторанчике оказалось неожиданно много посетителей. Она заметила телевизор в углу. Ведущий перешел к вечерним новостям. Круэлла с интересом слушала сводку. «В результате величайшего скандала в индустрии моды с тех пор, как Ива Сен-Лорана ошибочно объявили мертвым, — говорил ведущий, — баронесса фон Хайлман отменила свой показ. Причиной стало нашествие мотыльков, которые съели всю ее коллекцию. Эстелла улыбнулась. Она в очередной раз похвалила себя за находчивость» кто бы мог подумать, что она вспомнит про этот вид бабочек, сплетающих вокруг себя блестящий, похожий на бусину кокон. Если бы она могла, то непременно похлопала бы себя по спине. Но сейчас ее руки были заняты индийской едой, так что вместо этого она переключила внимание обратно на телевизор. «Возможно, этим мотылькам было кое-что известно», — сказала репортерша, отвечающая за сюжеты о моде потому что дизайнерский дом Баронессы выглядит откровенно старым и затхлым на фоне вспышки сверхновой модной звезды — Круэллы. Ее можно было наблюдать этой ночью в Ридженс-парке во время, иначе не скажешь, модного бунта. Эстала могла дальше не слушать. Сверхновая модная звезда. блестящая. О больше она не могла и мечтать. Все сложилось как нельзя лучше — При этой мысли ее на мгновение охватило чувство вины. Она бы не справилась с этим без Джаспера, Хороса и Арти. Вернувшись к кассе, она заказала еще еды. Может, они и обиделись на нее, но непременно растают, когда она принесет домой праздничный ужин. Выплыв из ресторанчика на улицу, она быстрым шагом направилась к берлоге. Ей не терпелось увидеть парней. Ей хотелось расспросить их обо всем кого они видели, какие у них новости, как им удалось незаметно скрыться с места. Пакеты с едой на вынос раскачивались у нее в руке, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не перепрыгивать сразу через несколько ступеней, когда она добралась до берлоги. Она оттолкнула дверь от себя и победно вскинула руки вверх. «Королева мертва? Да здравствует королева!» Она осеклась, включив свет. Хороса с Джаспером привязали к стульям. Их руки были связаны, во рту у каждого кляп. Один глаз Хороса заплыл, кровь запеклась в уголке губ. По всей видимости, ему крепко досталось. Рядом с ними, сжав кулаки, стояли два бугая с каменными лицами. «Круэлла!» Услышав свое имя, или, вернее, свое второе имя, Эстелла медленно обернулась. Позади неё, в окружении долматинцев, стояла баронесса. Проникавший сквозь большое окно свет отбрасывал на лицо модельерши тень, но и стала буквально чувствовала, как то сочится ядом. В клетке, в которой они ранее перевозили долматинцев, теперь сидели Бадди и Мигун. Они испуганно скулили. Очевидно, баронесса сложила два плюс два и проследила за Джаспером и Хоросом до берлоги. Несмотря на все меры предосторожности, их все-таки поймали. «Ого!» — произнесла Эстелла, придя в себя. Ей больше не было нужды прикидываться покорной и услужливой. «А ты и впрямь психопатка!» «Спасибо!» — сказала баронесса. «Как мило, что ты заметила! Ты подаешь надежды, как и Эстелла!» Эстелла увидела, что баронесса сжимает в руки ее рыжий парик. Эстелла перевела взгляд с баронессы на друзей. Они наблюдали за развернувшейся сценой взволнованно и не без страха. И она не могла их в этом винить. Им всем было известно, на что способна баронесса, но Эстелла не сдастся без боя. «Это наши личные счеты», — сказала она. Отпустить Джаспера и Хорреса, придурков, которые не заметили за собой хвост». Она услышала, как парни замучали, но никак на это не отреагировала. Они должны понимать, что она на них не сердится. Она боится. Баронесса пожала плечами. О, непременно, — бросила она. Они отправятся за решетку. За что? За то, что похитили собак? Усмехнулась Эстелла. Уголок рта баронессы приподнялся, глаза недобро сверкнули. От ее взгляда Эстелле стала не по себе. И недаром. За то, что убили тебя, поправила ее баронесса. Никто в это не поверит, неубедительно заметила Эстелла. Что ж, твое обугленное тело послужит лучшим доказательством, ответила баронесса, поведя плечами. Пока она говорила, один из телохранителей отошел от Джаспера и Хороса и схватил Круэлу. Она вырывалась, что было сил. Пока его напарник оттаскивал стулья с Хоросом и Джаспером из комнаты, телохранитель вдавил совершенно беспомощную Эстеллу в стул и крепко привязал ее к нему веревкой. Позаботившись об Эстелле и парнях, телохранители подняли большие канистры с бензином и расплескали жидкость по полу, мебели и стенам берлоги. Одна спичка, и все здание охватит огнем в считанные секунды. «Ты убьёшь меня за то, что я тебя превзошла?» — спросила Эстела, пытаясь высвободиться. «Именно», — ответила баронесса. Стоявшие рядом долматинцы натягивали поводки, пытаясь добраться до Бади и Мигуна. Зрелище было душераздирающим, и Эстели на мгновение стало жаль собак. Они не были злыми, в отличие от их хозяйки. Прикрикнув на них, баронесса дернула поводки и велела псам сесть. Эстелла мотнула головой. Ее вот-вот подожгут. Ничто не мешает ей выложить все карты на стол. «Я знаю, что ты убила мою мать», — сказала она. Эстелла ждала, что на лице баронессы отразится изумление. Но та лишь посмотрела на нее пустым взглядом. «Говори точнее». «Что?» — поразилась Эстелла. «Неужели она приложила руку и к другим смертям?» «Очевидно, да». «Поконкретней», — попросила баронесса, — «мне нужны подробности». «На утёсе», — пояснила Эстелла, — «ты приказала собакам наброситься на неё». Баронесса кивнула, припоминая события той ночи. «Вот теперь я вспомнила», — сказала она, затем пожала плечами. «Так ты поэтому затаила на меня обиду? Отсюда весь этот фарс?» Эстелла часто заморгала. Она-то думала, что баронесса не может упасть в ее глазах еще ниже, как-то доказала обратное. Она ужасный человек, чудовище, чудовище, у которого нет совести. Ярость и печаль наполнили сердце Эстеллы в равных пропорциях. Насколько иначе сложилась бы ее жизнь, если бы они с мамой никогда не появлялись на пороге дома баронессы. Ярость взяла верх, и Эстелла дернулась, пытаясь порвать веревку, которая связывала ее руки. «Я убью тебя!» — закричала она. «И твоих собак!» Баронесса запустила руку в карман и вытащила зажигалку. Одним плавным движением она чиркнула колесиком и вспыхнул язычок пламени. «Посмотрим», — сказала она. Чувство покоя наполнило Эстеллу. Она смотрела, как баронесса держит в руке зажигалку. Мысль о том, что уже не важно ни то, что она говорит, ни то, что она делает, зачаровывала и одновременно с тем отрезвляла. Ее жизнь так и так сгорит в огне. Так почему бы, пока еще есть время, ей не позлить баронессу? Сталла посмотрела на охранников. Джентльмены, не отвяжите меня ненадолго спросила она. Уверенная, начальница из нее невыносимая. Предлагаю вам двоим новую должность, медицинская страховка, четырехнедельный отпуск. Ничего удивительного, что телохранители призадумались над ее словами. Увидев выражение их лиц, баронесса крикнула: "Довольно!" Она пристально посмотрела на Эстеллу. Ее взгляд остановился на черно-белых прядях девушки. Хочу кое-что уточнить. «Это твой натуральный цвет?» «Да», — подтвердила Эстелла. «А что?» «Да так», — бросила баронесса. Затем легким движением руки она запустила зажигалку в лужу бензина. Пламя вспыхнуло мгновенно. «Прощай, Кроэлла». Она повернулась к одному из охранников и велела ему оповестить прессу. Затем, глядя, как пламя ширится и растет, добавила... «Я не позволю им пропустить гибель Круэллы на пике ее популярности». Махнув рукой и потянув за поводок, баронесса покинула помещение, таща за собой далматинцев и оставляя Эстеллу умирать. Эстелла кашляла и задыхалась от дыма, наполнившего помещение. Одно дело было бравировать и храбриться перед баронессой, и совсем другое, когда она осталась один на один с огнем берлога превратилась в преисподнюю. Сквозь сгущающуюся черноту Эстелла в ужасе наблюдала, как ее творение пожирает огонь. Костюмы, которые она шила за эти годы, эскизы, которые она придумывала по ночам, мебель, которую они с парнями постепенно притаскивали сюда, чтобы добавить жилищу уюта. Всё уничтожено. И вскоре ее постигнет та же участь» она подумала о Джаспере и Хоросе, о Мигуне и Бади, о своей семье. Их тоже уничтожат. Парни отправятся в тюрьму, а собаки на тот свет. И все из-за нее. Кашля Эстелла изо всех сил пыталась оставаться в сознании, но задача была не из простых. Глаза слезились, дыхание становилось все более поверхностным, С трудом разлепив веки, она увидела, что Бади и Мигун просунули головы между прутьев и пытаются ей помочь, грызя и жуя связывающие ее веревки. И тут она заметила что-то в огне. Она мерцала внутри собачьей кучки. Тряхнув головой, она попробовала приглядеться получше, но на это движение ушли остатки ее энергии. Эстала потеряла сознание. Но прежде чем тьма окончательно поглотила ее. чьи то руки обхватили и подняли ее на ноги. Она попыталась-заговорить, но не смогла вымолвить ни слова. Она позволила тьме сомкнуться вокруг нее. У Эстелы саднило горло, жгло глаза, ныло тело, легкие словно горели. Эстели казалось будто по ее лицу проводят мокрой тряпкой. Медленно и осторожно, Девушка открыла глаза. Бади стоял рядом, облизывая ее лицо, а Мигун сидел на спинке дивана, на котором она лежала. У него была взволнованная мордашка, и он заскулил, увидев, что она очнулась. Она села. Свежая волна боли пробежала по ее телу и легким, когда она судорожно вдохнула. Где она? Точно не в Берлоге. Она вспомнила пламя и злорадный смех баронессы, бросивший ее умирать. Так что же произошло? Комната, в которой она очутилась, уютная и теплая. Интерьер выполнен в приглушенных и явно мужских цветах. Услышав шаги, Эстела поспешила откинуться обратно на подушки. Она слишком ослабла, чтобы бороться или бежать. В следующее мгновение, в дверях гостиной с кружкой в руке, возник камердинер баронессы Джон. Чаю, мисс Кройла. — спросил он, когда увидел, что она пришла в себя. Эстелла покачала головой. Может, она все еще в обмороке? — Вы? Она присела, вцепившись в свой жакет, которым ее укрыли вместо одеяла, и прижимая его к груди. — Но как? Почему я жива? — Потому что я вытащил вас из огня и дыма, прежде чем вы сгинули в пожаре. — ответил он просто, словно это все объясняло но его ответ лишь вызвал у Эстеллы новые вопросы. «Зачем?» — снова спросила она. «Вы ведь на нее работаете!» Джон вздохнул, садясь на стул напротив Эстелы. Он откинулся на спинку, закидывая ногу на ногу. В своей уютной квартире он казался другим человеком. Эстела вдруг поняла, что он куда мягче, чем она думала, и отнюдь не такой страшный. Она ждала от него ответа. Мысли лихорадочно носились в ее голове, застигнутые врасплох внезапной переменой обстоятельств. Наконец он заговорил. «Я знал твою мать, и...» Голос Джона напрягся. Эстела уставилась на него. «Он знал ее мать?» У нее возникли новые вопросы, но она позволила мужчине продолжить. «Я не мог этого допустить» у меня кое-что для тебя есть». Запустив руку в карман, он вынул ожерелье ее матери. Оно сверкнуло, свисая между пальцев, когда он протягивал его Эстелле. «Вы его нашли!» — ахнула Эстелла, аккуратно беря ожерелье. Он кивнул. «В огне! Смею тебя заверить, оно прошло многоступенчатую очистку». Он улыбнулся Эстелле. «Позволь, я тебе кое-что покажу». Он выставил ладонь вперед. Эстелла вернула ожерелье Джону. Он принялся осторожно раскручивать медальон. В следующее мгновение раздался щелчок, и Джон вытащил крошечный, тоненький ключ. Я не знала, что внутри ключ, изумилась Эстелла. От чего он? Джон ответил не сразу. Вместо этого он взял ключ и направился к камину. Он снял с полки старинную шкатулку и поставил ее на кофейный столик перед Эстеллой, после чего протянул ей ключ. «Вот от этого», — ответил он. Немного помедлив, Эстелла вставила ключ в замочную скважину. Она повернула ключ, и замок открылся. Подняв крышку, Эстелла нашла внутри свидетельство о рождении. Пробежав по документу глазами, Она увидела слово «девочка», а рядом со словом «мать» имя баронессы фон Хелман. «У баронессы есть ребенок?» — поразилась Эстелла. Джон кивнул. «Да», — сказал он. «Ты?» «Что я?» — переспросила Эстелла, пытаясь выиграть время на переваривание этого заявления. «Джон водит ее за нос? Это часть плана баронессы?» «Заставить Стеллу думать, что она умрет, а затем отправить лакея, чтобы тот сообщил ей, что вся ее жизнь — ложь?» Но, подняв взгляд, она увидела, что лицо Джона очень серьезно. Никакая это не шутка. Во всяком случае, не смешная. «Позволь я все тебе объясню». Закрыв крышку, Джон глубоко вдохнул. «Баронесса никогда не хотела детей», — начал он. Она — истинный нарцисс, не способна любить никого, кроме себя. Обманом и хитростью она добилась, чтобы старик-барон женился на ней. В этой и стала могла поверить. Она представила, как баронесса, юная и прекрасная, обаянием пробивает себе дорогу к сердцу и кошельку барона. Джон продолжил. Поэтому, когда она узнала, что беременна, это ее отнюдь не обрадовало. Барон же был так счастлив от того, что скоро у него родится наследник, что изменил свое завещание, переписал все на ребенка. Эстелла понимала, что такое положение дел пришлось бы баронессе не по вкусу. Не то чтобы ей хотелось забрать все деньги себе, но поверить в то, что она дочь барона и баронессы фон Хелман, это какая-то чушь. Такого просто не может быть. Джон заметил сомнение в ее взгляде. «Ее дочь», — повторил он, — «я был там, когда ты родилась». Он видел, как темной, неспокойной ночью Эстела пришла в этот мир, толкаясь и крича. Барон в то время уехал по делам, и баронесса воспользовалась его отсутствием. Она едва взглянула на дитя, после чего приказала Джону позаботиться об этом. И он подчинился. Он вынес плачущего младенца из комнаты, И сделал то единственное, что пришло ему на ум. Отдал ребенка Эстеллу, одной из служанок, молодой женщине по имени Кэтрин. Когда Эстелла услышала имя матери, ее глаза наполнились слезами. Ночью Джон отдал Кэтрин все свои скромные сбережения и ожерелье. И сказал, чтобы та уходила и начала новую жизнь вместе с ребенком, как можно дальше от особняка. Когда барон вернулся, баронесса сообщила ему, что ребенок умер. Именно этого она от меня хотела, негромко произнес Джон. По голосу было слышно, что его переполняют чувства, поэтому я позволил ей в это поверить. Старик барон скоропостижно скончался, поговаривали от горя. У Эстеллы было тяжело на душе. Столько страданий и смертей принесло ее рождение. Она об этом даже не подозревала. Ей хотелось подойти ближе и взять Джона за руку, проявить участие. Но мужчина погрузился в воспоминания и собственное горе. После его смерти баронесса узнала, что он так и не изменил своего завещания обратно. Но поскольку все считали тебя мертвой, состояние перешло к ней. Он помолчал, почти закончив свой рассказ. Подняв глаза, он встретился с Эстеллой взглядом. «Я веду к тому...» Что ты законная наследница всего состояния баронессы. Особняк, титул, все твое по праву. Стелла некоторое время просто смотрела на Джона. Мысли смешались у нее в голове, сердце в груди разрывалось на части. Но мало помалу печаль сменилась гневом. Эта психопатка не может быть моей матерью! закричала она. «Я понимаю, что для тебя это удар», — сказал Джон, сохраняя спокойствие при виде ее ярости. Все-таки ему было к этому не привыкать. Эстелла встала на ноги, жакет упал на пол. Ее глаза горели. Это не удар, а кошмар. Ей стало тяжело дышать. Ей хотелось уйти из комнаты, прочь от истории, которую она только что услышала. Джон умолял ее остаться, но Эстелла выбежала за дверь на улицу. Она не знала, куда идет. Ей просто хотелось уйти от Джона как можно дальше. Не то чтобы он был в этом виноват. Совсем нет. Он лишь пытался ей помочь, но его слова все крутились у нее в голове, терзая ее душу. Эстела остановилась только, когда вернулась к фонтану в Ридженс-парке. Совершенно вымотанная, девушка плюхнулась на ту же скамейку, на которой она спала в свою первую ночь в Лондоне. Ранним утром фонтан не работал, поэтому она просто смотрела на неподвижную гладь воды, сокрушаясь, что ее жизнь не так безмятежна. Ее заклятый враг оказался ее родной матерью, и ее родная мать убила другую ее мать. От всего этого голова шла кругом. Неудивительно, что ее мама, не настоящая, как теперь стало известно, все время твердила, что ей следует быть полегче на поворотах. И стараться влиться в общество. Кэтрин наверняка всю дорогу не покидал страх, что Эстела вырастет похожей на баронессу, жестокой и бессердечной. Эстелла с трудом сдерживала слезы. Все это время мама своей любовью пыталась воспитать ее достойным человеком. «Я изо всех сил старалась соответствовать», — негромко произнесла Эстелла, обращаясь к памяти о матери. «Потому что люблю тебя», Но правда в том, что я не милая Эстелла, как бы я ни старалась. Я никогда ею не была. Она продолжила говорить, и ее голос стал ровнее, крепче, увереннее. Я Круэлла, от рождения талантливая, вспыльчивая и, возможно, немного безумная. Это я, но я не похожа на нее. Я лучше. Поднимаясь на ноги, Эстелла глубоко вдохнула правда выплыла на поверхность и вооружила ее знанием, которое поможет ей потопить баронессу. Эстелла знала, что женщина, которая ее любила и воспитала, этого бы не одобрила. Но она устала пытаться быть тем, кем она не является. Эстелла умерла. Пускай все думают, что она сгинула в огне, но Круэла живее всех живых. И она собирается рассчитаться, расквитаться и разделаться с баронессой фон Халман. За маму, за барона, за Джона и за свое потерянное детство и жизнь, которую она могла бы прожить».